Глава 10. Лин с удивлением смотрела на конверт формата А4, который держала в руке. На нем красовалась сделанная Ильвой надпись фломастером «Для Лин столь», при необходимости. Она была выполнена небрежно, словно Ильва спешила. Ниже Лин увидела свой адрес. Антон с угрюмой миной смотрел на нее. Потому с каким напряжением он наблюдал за ней, она поняла, что ему не терпелось увидеть содержимое. На конверте была наклеена марка, и все равно он предпочел передать его лично. Она не знала, что ей думать. Он выглядел примерно так же, как и в предыдущий раз. Не вызывал особой неприязни и держался относительно спокойно. Пожалуй, старался казаться безучастным. Словно он просто пытался выполнить свое задание наилучшим образом. Вопрос был только в том, на кого он работал. Она вскрыла конверт. Судя по всему, раньше его не открывали, во всяком случае, такое у нее создалось впечатление. Она посмотрела в окно. На улице шел мелкий дождь. Собачники спешили по тротуарам, кутаясь в куртки и пальто, чтобы не замерзнуть. Они лавировали между голыми липами, стараясь не наступать в смесь гравия, воды и глины, представлявшую собой довольно липкую и скользкую субстанцию. Лен понимала, что им очень хотелось поменяться местами с ней и Антоном, когда они замечали их в освещенном окне кафе «Голубой лотос». Антон отодвинул чашку масалы с овсяным молоком и наклонился вперед. «Конверт был спрятан в одном из наших мест для встреч», — сообщил он, а потом рассказал, что Иван нашел его в одном из шкафов для документов на заводе по производству углекислоты, когда был там накануне. Лин осторожно сунула письмо в свой рюкзак и посмотрела на Антона. Он заметно помрачнел, поняв, что она не собиралась показывать письмо ему. «Полиция хочет поговорить с вами», — сообщила она. «Об избиении в доме в Тюресе и о самоубийстве Ильвы». Он промолчал. «Это ради вашей же пользы», — продолжила Лин раздраженно. «Раз уж нацисты фактически пытаются разобраться с вами, если они действительно охотятся на вас», — подумала она, если лазутчик на самом деле существует. Она не сводила глаз с Антона. Ей показалось забавным, насколько стереотипно, не только для заведения, где они находились, но и для Седермальма он выглядел со своей хорошо ухоженной щетиной в рубашке фирмы «Дикис», берете, как у Че натянутом на черные локоны, и с веганским пирожным на тарелке. Он крутил фарфоровую чашку в руках и ничем не выдал своих мыслей по поводу услышанного. Она прекрасно понимала, что они предпочитали разбираться с такими вещами сами, без привлечения полиции. Но одновременно ему следовало понять, что сейчас ситуация сильно отличалась от обычной. Речь шла о засаде, о покушении на убийство и, пожалуй, об убийстве. Антон кивнул кому-то, только что появившемуся в дверях кафе, и широко улыбнулся. Молодая девушка с афрокосичками поздоровалась с ним. Лин тем временем попыталась вспомнить, что она знала о нем. Они выпили по чашке кофе тогда, год назад, после первомайской демонстрации на площади Сергеля. На том все и закончилось. Тогда она проявила больше интерес к нему, чем он к ней. Даже поспрашивала о нем у общих друзей и отправила ему СМС, но больше выйти с ним на связь не пыталась. Он давно принадлежал к синдикалистам. Она нашла в сети написанные им полемические статьи и фотографии демонстраций с его участием. Мог ли Антон действительно иметь какое-то отношение ко всему? Почему именно он появился у нее с известием о смерти Ильвы и сейчас передал ей конверт? Может, он уже вскрыл его над паром и ознакомился с содержимым? Или сам написал письмо, чтобы пустить ее по ложному следу? Зачем ему понадобилось бы так усложнять все, когда он мог просто уйти в подполье и исчезнуть?» Антон надел куртку. «Я не думаю, что мы зайдем слишком далеко», — сказал он. Она знала, что он имел в виду. В каком-то смысле он считал ее сотрудником полиции, частью властных структур. Аппарата угнетения, членов которого порой, пожалуй, не без оснований, подозревали в том, что они слишком рьяно защищали демонстрации нацистов. Он поднялся и с каменным выражением лица положил руку ей на плечо. «Я свяжусь с твоим знакомым из полиции, если ты дашь мне номер». Остальные члены группы, Фредерик и Иван, сами решат, как поступить. «Но я сообщу им», — сказал он и, убрав руку с ее плеча, направился к выходу. Однако на это идет время. «Сначала мне надо разобраться кое с какими делами», — добавил он на ходу. Выйдя на улицу, Антон плотнее закутался в куртку и направился в сторону площади Нютергад. Теплый свет, пробивавшийся наружу из окон бара Пэт Саунс, манил его. Однако студенческое пособие давно закончилось, и в этот раз ему с неохотой пришлось пройти мимо. Он не знал, на чьей стороне находилась Лин. и мог ли он положиться на нее. Она казалась ему надежной. Но он не имел права на ошибку. Слишком многое стояло на карте. В акции, которую они спланировали, должны были участвовать и другие отделения АФА. Она не могла провалиться. Особенно после случившегося в доме нацистов в Тюресё. Они собирались дать им настоящий бой. не могли позволить правым экстремистам спокойно провести через неделю их большую манифестацию в Гётеборге в день смерти Йозефа Менгеля. Намеревались тоже прибыть туда, вывести из строя звуковое оборудование, останавливать машины. Марш требовалось сорвать или задержать его начало, чтобы нацистам пришлось шествовать в темноте по окраинам. Антон боялся, что полиция хочет под каким-то предлогом задержать его группу за подготовку к преступлению и подстрекательство к нему, но и мысли не допускал, что поддастся на обман. Он покачнулся, когда порыв ветра застиг его на площади, а потом прижался к стене дома, пытаясь спрятаться от дождя. Лин, пожалуй, руководствовалась исключительно благими намерениями. Она свято верила, что помогала ему и другим, но, скорее всего, Полиция использовала ее в качестве марионетки, надеясь таким образом добраться до антифашистских групп. Он медленно пошел вверх по лестнице в сторону парка Виттеберг и сквозь туман увидел контур церкви Софии, а потом не спеша брел по ступенькам вниз. Ему требовалось побыть наедине со своими мыслями. Лин, пожалуй, смогла бы помочь ему. Но с чего она стала бы это делать? И если в их группу внедрился враг, он хотел сам разобраться с этим. Однако, толком не зная, кого ему искать, опасался ошибиться. В то же время он боялся, что если в такой ситуации в дело вмешается полиция, или он попросит помощи у Лин, их планы относительно Гетеборга не удастся сохранить в тайне. И, возможного агента нацистов и правоохранителей наверняка интересовало, какие акции АФА готовила в будущем. чтобы они могли нанести удар, каждый со своей стороны, не ведая о намерениях друг друга. Хотя порой создавалось впечатление, что у правых экстремистов хватало сочувствующих среди стражей порядка, которые сливали им информацию. Слишком уж часто адреса и убежища антифашистов становились известны нацикам, хотя они сами не обладали ресурсами, чтобы добывать такие данные. Если они, конечно, не приходили... от тех же самых кротов, предателей в их собственных рядах, с одним из которых ему, пожалуй, предстояло встретиться через несколько часов.